Глава 41. Гости, прибывшие на предприятие в качестве комиссии, были вынуждены облачиться в герметичные пластиковые комбинезоны. Пленка была тонкой, она плотно облегала каждую деталь мундира, и оттого все выглядели так, будто их облили чем-то липким. «Вот здесь у нас зона кристаллизации рабочего вещества», рассказывал им начальник производства. К сожалению, энергии получаем маловато, поэтому производственный цикл растянут вдвое. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Не беспокойтесь, два новых контура вам уже строят. Правда, еще потребуется время, чтобы подвести сам канал. А мы могли бы ускорить работу втрое, сэр. Понимаю, но... Гость повернулся к офицеру повыше рангом. «Не все так просто», — сказал тот после паузы. «Конкурдские шпионы не спят. Они внимательно отслеживают любую деятельность на планетах этого района и непременно заметят нашу активность. Поэтому приходится действовать осторожно. А как, вы сказали, называется этот участок? Зона кристаллизации рабочего вещества, сэр». Очень хорошо. А теперь давайте пройдем к следующему участку. Очень интересно послушать, что же происходит дальше. Начальник производства грустно улыбнулся и двинулся вдоль прозрачной перегородки, за которой перед экранами сидели десятки операторов. До неисчерпаемых возможностей водородного процессора оставалось сделать всего полшага. Однако, в какую сторону следовало сделать эти полшага, никто не знал. А потому действовали почти наугад. «А здесь у нас участок матричной закалки», объявил экскурсовод, поворачиваясь к гостям. «Структура процессора весьма хрупка. Чтобы она продержалась 5, 10, а то и 30 гигалиардов циклов, мы пропускаем матрицу через этот большой корпускуляр. «Он построен по чертежам наших инженеров, как и большая часть остального оборудования завода. А между тем, не все специалисты имеют достаточно средств, чтобы поддержать свое...» «Благодарю вас за этот увлекательный рассказ, начальник производства Пункварт», – перебил экскурсовода директор предприятия. «А теперь, господа, милости просим в наш штукенбар. где вам будут предложено 12 сортов питательной пены. Гости с энтузиазмом поддержали эту идею, поскольку ничего из услышанного они все равно не поняли. Матричная закалка, куляр, тоннельный дислокатор. Наконец-то все это осталось позади. Гости энергично срывали с себя последние клочки изолирующих костюмов и бросали их в урны. В зале, куда пригласили комиссию, играла негромкая полигерцевая гармония. Начищенные трубопроводы тянулись вдоль стен, и отводы от них, пробегая по потолку, спускались к столам. Гости улыбались. Все было оформлено, как в хороших дорогих ресторанах. Это располагало к отдыху после утомительной экскурсии. «А правильно ли вы расходуете средства императорского казначейства, директор Трунцер?» Спросил руководителя предприятия, самый важный гость, представитель Граси Нагры, Люннерфакт Бриннер. «Повсюду режим чрезвычайной экономии, а тут...» Гости замолкли, замерев в том положении, в каком их застало замечание Люннерфакта. Всем присутствующим могли выдвинуть обвинения в разложении дисциплины и недоносительстве. Ведь излишества видели все, а первым обвинить Трунцера успел сотрудник Грасинагры. Страшные мысли и ужасные предположения пронеслись в головах членов Государственной комиссии, заставив включиться их слота резервной памяти. Это была шутка, господа. Прошу расслабиться. объявил Люннерфакт, носивший звание новопризванного офицера службы. Прежде, для того, чтобы попасть в штат Грасинагры, требовалось совершить что-то невозможное. Теперь же туда брали просто отличников из других служб. Однако отделяли их от настоящего штата, давая специальные звания Люннерфактов и Ваффенгейтеров. Полковник Сгаппа Эйкер тяжело опустился на стул, и, взяв охлажденный контейнер, налил себе пены из трех штуцеров. Получился замечательный шнейр-коктейль «Амбассада», составленный из очень дорогих компонентов. Директор завода определенно шиковал. Но почему не пошиковать, если дела у Дифта идут под откос? «Просрали империю и еще издеваются», почти не боясь, подумал полковник. «Заткни пасть, слабак!» – подумал ему в ответ Люнерфакт Бриннер. Спорить полковник не стал. Еще оставался шанс, что водородный процессор заработает. Вот тогда конкуртам придется бежать обратно так же быстро, как они и наступали.